После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись, тогда как Лизина мать ложилась спать или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тенью столетних дубов, сожжениях восьмидесяти от хижины, дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный, Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посребряла лучами своими светлые лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга. Часто лучи сии освещали в глазах нежной лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда эрастовым поцелуем. Они обнимались, но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако. Чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне, — люблю тебя, друг мой, когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах, тогда бывает мне так хорошо, так хорошо» что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно, чудно, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело. Теперь мне это непонятно. Теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц, без твоего голоса скучен соловей поющий.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 «Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?» Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, и мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела.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 Он умер на руках моих. Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в 10 раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.